Глава 15. Стрекавин нос. Вопреки опасениям Ильи до южного мыса острова Войцы, экспедиция добралась быстро, без каких-либо конфликтов и эксцессов, на веслах преодолев расстояние в четыре с лишним километра от точки, где заглохли моторы, до берега, опередив на полчаса начавшуюся бурю. В камышах ни ветер, ни волны, поднявшиеся на озере лодкам были уже не страшны, и, переждав шквал, путешественники высадились наконец на Стрикавином носу, разве что не в том месте, где приставал Илья, а чуть восточнее, где заканчивалась протока, соединявшая Ильмень с озером Нильским. Берег, в открывшейся взору путешественника в бухточке. Был песчаный, с крутым откосом, и поднимался вверх метров на пять, переходя в ровную площадку, заросшую травой, но почти свободную от кустарника и деревьев. Точно посреди поляны стояла сухая береза с обгоревшим внизу стволом, видимо, под ней когда-то разжигали костер». Здесь же и решили разбить свой лагерь начальники экспедиции в лице Ильи и Юрия Дмитриевича. Палатки ставили в спешке по кругу, центром которого стала высохшая береза. Ветер немного стих, зато начался дождь. Поэтому с разведением костра решили подождать, надеясь на скорый конец непогоды. Однако груз в лодках решили не оставлять даже на короткое время. Поставили специальную хозяйственную палатку и перенесли в нее все добро экспедиции. Затем разместились в палатках подвое. Женщины отдельно, Тымко с Гнедичем и Антон с Ильей. Дежурным вызвался быть Юрий Дмитриевич. Но топливо для костра должны были заготавливать все, чем путешественники и занялись, когда дождь слегка стих. Вскоре они свалили две сухие елки, распилили двуручной пилой, и опытный в таких делах Пашин разжег костер. Бивуак сразу приобрел законченный вид. «Поиски камня начнем завтра», — решил Илья. Было видно, что он возбужден, хотя и пытается скрыть это, — Дежурить у костра будем по очереди. Юрий Дмитриевич, до двенадцати ночи. В полночь поддерживать огонь будет Серафим. В четыре утра его сменю я. А ты, — опередил вопрос Антона Илья, — начнешь дежурство через сутки. Мы сюда приехали не на один день. С этими словами Илья нырнул в свою палатку и вернулся уже переодетый в мягкую серебристую непромокаемую куртку и сапоги. Все молча смотрели, как он укрепляет на ремне чехол с ножом. — Куда ты собрался? — спросил, наконец, Серафим. — За Кудыкины горы! — усмехнулся Илья. — До темноты вернусь. — Отдыхайте пока. Рыбку половите. Антон и Валерия переглянулись, понимая чувство Пашина. Юрий Дмитриевич неодобрительно покачал головой. «Одному я бы тебе не советовал бродить по здешним болотам. Незнакомые места, опасные места...» «Я бродил один по джунглям Мадагаскара», — отмахнулся Илья. «А этот лес не джунгли». «Тогда хоть карабин возьми, дашь сигнал в случае чего». «Ничего со мной не случится. И сюда я пришел не воевать и не охотиться». «Антон». «Отойдем-ка». Они удалились на два десятка шагов на берег озера. Противоположный берег, сплошная стена тростника и кустарника был близко, но из-за пелены моросящего дождя казался размытым и далеким. «Ты ничего не чуешь?» — понизил голос Илья. «Давно прислушиваюсь. Ничего». «Вот и я тоже». И это меня тревожит больше всего. Не могли же сторожа храма оставить нас в покое? Готовят очередную пакость? Не исключено. Юрий Дмитриевич прав. Не надо бы тебе никуда ходить. Я и сам знаю. Сквозь зубы проговорил Илья. Мне бы только Владиславу найти, поговорить с ней, в глаза заглянуть, понять, ждала или нет». «Будь осторожен!» «Какая к дьяволу осторожность, когда влюблен! Илья криво улыбнулся. «Давно не ощущал себя мальчиком, как сегодня. И знаешь, он снова улыбнулся. Это даже приятно. Если понадобится помощь, позови вслух, крикни «Антон!» и я услышу. «Надеюсь, ничья помощь мне не понадобится». В кустах за спиной разговаривающих раздался шорох. Они оглянулись и увидели волчью морду с горящими желтыми глазами, выглядывающую из-под лап молодой ели. Антон Искаса посмотрел на Илью, но тот остался спокоен, внимательно разглядывая зверя, и вдруг шагнул к нему, присел на корточки, сказал негромко «Привет, старина!» «Ты не за мной или послан случайно?» Волк молча показал зубы. Это была настоящая улыбка. Попятился, не сводя горящих глаз с Ильи, как бы приглашая его за собой. Тот разогнулся, с торжеством и волнением посмотрел на Антона. «Она прислала его за мной, понимаешь? А это значит, что меня здесь ждут. Чао, мастер, к ночи буду!» Илья нырнул в кусты за отступившим зверем и исчез за деревьями. Антон некоторое время прислушивался, улавливая чавкающие звуки шагов, пробормотал про себя. «Восток — дело топкое». Потом задумчиво побрел вдоль берега, глядя под ноги, и через десяток шагов вдруг понял, что идет по кладбищу. Нога едва не наступила на каменную плиту, утонувшую в земле, с выбитым на ней крестиком и какой-то полустершейся надписью. Еще одна такая же плита виднелась поодаль, а между деревьями кое-где открылись взору и покосившиеся каменные кресты. Вспомнился анекдот Серафима, рассказанный им во время перехода на веслах от синего камня к острову. Матрос вбегает на капитанский мостик. — Капитан, смотрите, якорь всплыл! — Да, — задумчиво поскреб затылок капитан, — плохая примета. — Да, — вслух пробормотал Антон, — плохая примета. Только кладбищ под боком нам не хватало. Он побродил между плит и крестов старого кладбища хорошего малинником и брусничником. Попробовал прочитать надписи на надгробных плитах, но смог только установить год захоронения одного из умерших 1792. Подивился столь древнему возрасту кладбища и его богатству. Такие плиты и кресты могли устанавливать своим родственникам только зажиточные люди в городах либо священнослужители. На острове же, по идее, никогда не было ни города, ни церкви, и каким образом здесь образовалось целое кладбище, приходилось только гадать. Дождь прекратился совсем, тучи стали расходиться, посвежело. Насчитав два десятка плит и столько же крестов, Антон повернул вглубь острова И наткнулся на странную поляну с поваленными по кругу, засохшими, почерневшими от времени деревьями, вершины которых указывали на центр поляны. Трава на ней не росла, а почва была необычного ржавого цвета, будто пропитанная кровью, и веяла от поляны застарелой бедой и угрозой. Обойдя поляну стороной, размышляя над тем, как она могла образоваться, Антон повернул назад, к лагерю, и рассказал о своей находке, гревшимся у костра членам экспедиции. Особого интереса, однако, его сообщение не вызвало. Но Серафим все же уговорил Анжелику посмотреть на кладбище вблизи. И они ушли. Юрий Дмитриевич спустя минуту тоже куда-то исчез не предупредив по обыкновению никого, и у костра остались сидеть Валерия и Антон, которому стало казаться, что за ними наблюдают чьи-то внимательные, но нечеловеческие и не звериные глаза. Он попробовал определить направление взгляда, переведя себя в состояние пустоты, однако выходило, что взгляд этот рассеянный, слагающийся из сотен, крошечных взглядиков из травы, кустов и листвы деревьев, так что в конце концов у Антона сформировалась догадка, что он чувствует внимание местного сообщества насекомых. Чтобы отстраниться от этого ощущения, он завел разговор о найденном кладбище, а также поведал Валерии о поляне, превращенной упавшими к ее центру деревьями в необычную многолучевую звезду. «Я тоже видела такое явление», — отозвалась женщина, завороженно глядя на язычки огня, лизавшие поленья и ветки. «Ты слышал что-нибудь о сети Хартмана? Это сетка геомагнитных излучений, она делит земную поверхность на аномальные и пустые зоны». В местах ее узлов пересечений линий образуются геопатогенные зоны. Старики называют такие зоны выходами сил. Ты видел, очевидно, выход черной силы. А есть выходы белой, где наблюдаются буйное цветение трав, а деревья лежат вершинами от центра зоны и при этом зеленеют, не сохнут. Как правило, в центрах таких зон располагаются родники или озера чистейшей воды. — Занятно, — сказал заинтересованный Антон. — Я подумал, уж не бомба ли магическая там взорвалась. — Выходы черных сил иногда называют чертовой свадьбой. По легенде, в таких местах собирается нечистая сила и гуляет свадьбу, то есть подпитывается черной энергией. — А ты чертей или бесов видела? — Нет, — покачала головой женщина, очнулась, оторвала затуманенный взгляд от костра и посмотрела на Антона. «Бес» и «черт» — не одно и то же. «Бес» у египтян, он назывался через «э», «бес», был богом похоти и чужих стран, да и у нас на Руси он имел такое же значение, а этимология слова «черт» имеет по крайней мере два значения. Первое — «черт» — это проклятый ангел», приступивший черту, границу. Второе — черт — это искаженное четр или чатр, то есть человек, достигший уровня Бога. Чатры были учителями наших предков, а когда Русь крестили, христиане отождествили чатра, черта, с бесом для искажения наших божественных пантеонов. А ведь если ты помнишь, Все рассказы о чертях имеют комедийный, шутливый характер. Нет ни одного, где бы черт кого-то загрыз, зарезал, выпил кровь, как вампир, или живьем закопал в землю. — Здорово, — сказал Антон искренне. — Никогда об этом не думал и нигде не читал. Ты все это в архивах выкопала или услышала от дедов? Валерия не успела ответить. — Где-то далеко за островом... Послышался стрекот лодочного мотора, стих, но вскоре раздался снова, уже ближе, а через несколько минут, к берегу, возле которого стояли лодки и экспедиции, пристала еще одна. Послышались голоса, чавкающие звуки шагов, и к костру вышли трое мужчин в брезентовых плащах с капюшонами. Старший на голове носил милицейскую фуражку, а сопровождали его два молодых человека под два метра ростом, со стандартными квадратными сонными лицами типичных шестерок. «Кто такие?» — властно спросил милиционер, останавливаясь напротив вставших с бревна Антона и Валерии. «А вы кто?» — почти вежливо поинтересовался Громов. Прибывшие переглянулись. Старший нахмурился Внешность у него была никакая, неприметная, мелкие черты лица, маленькие глазки, утинный носик, острый подбородок. Но держался он, будто генерал на плацу. — Ты не умничай, турист. Документы покажи. — А это еще зачем? — агрессивно вмешалась в разговор Валерия. — Вы что, у всех приезжих документы проверяете? — У вас здесь паспортный контроль, таможня? «Или вы нас за бандитов принимаете?» «Синицын!» — бросил милиционер за спину. «Поройся-ка в палатках!» Один из сопровождавших его амбалов двинулся к палаткам. Второй шагнул к Валерии. Плащ у него распахнулся, и стала видна дубинка в руках с металлическим набалдашником. Антон сразу узнал электрошокер «Павиан» отечественного производства. «Эй, командир!» — окликнул он, вожака группы. «Может, скажете, что вы ищете? Водки у нас нет». «Умник!» — скривил губы милиционер. «Сюткин! Дай ему в зубы, чтобы замолчал!» Амбал с электрошокером ткнул дубинкой в лицо Антону и грохнулся на спину от удара ногой, роняя дубинку, Пролетев три метра по воздуху, наступила удивленная тишина. Второй амбал, распахнувший полок палатки с оборудованием экспедиции, оглянулся, выпрямился и пошагал обратно к костру. Его начальник изумленно выругался, сунул руку в карман и достал пистолет. — Вот вы, значит, как? Сопротивление властям? А ну, лечь! Быстро! «А кому говорю?» «Что за шум, а драки нет?» Послышался сзади насмешливый голос, и на поляну вышли Серафим с Анжеликой. В руках Тымко держал карабин. «Ну, господин хороший, посоревнуемся в стрельбе, или ты сам отдашь свою пукалку?» Милиционер побледнел, нервно облизнул губы, оглянулся на замерших помощников — Тот, кого Антон угостил добротным «Хидари Гедан Ушира Герри Кааге» — так длинно назывался этот удар в карате. В «Русбое» он назывался проще «Стенобит» — зашевелился, вытащил второй пистолет, и Антон, подхватив с земли электрошокер, легонько дотронулся до ноги парня. «Голубая змейка разряда» Сползла с клеммы дубинки на мокрую штанину, раздался вскрик, и парень выронил оружие. «Не советую», — сказал Антон, покачав головой, заметив движение «рука в карман» второго амбала. «Ой», — обрадованно проговорил Тымко, — «он явно хочет подраться. Давай, давай, малыш, не бойся, больно не будет». Ты кладешь пистолетик, или что там у тебя, я ружье, и мы попрыгаем в спарринге. Победишь ты, мы сдаемся. Побежу, и. или как там, победю я, вы тихо уберетесь отсюда. Идет. На поляну из леса вышел озабоченный Гнедич. — Что тут у вас происходит? — Вот прибыли гости, — осклабился Серафим. — Хотят устроить турнир по борьбе. «Помолчи, Сима», — недовольно сказала Валерия. «Я не знаю, кто они такие, но ведут они себя по-хамски, документы требуют. В палатках обыск решили учинить». Гнедич подошел к мужчине в фуражке. «Кто вы?» «Лейтенант Доргомышский», — засуетился тот, доставая удостоверение офицера милиции. «Пролетарское отделение внутренних дел. Увидели ваши лодки на озере и решили проверить, что за люди». «Знаете, сейчас начался сезон сбора грибов, и мы уже третий лагерь грибников накрываем». «Разве грибная охота под запретом?» — поднял бровь Юрий Дмитриевич. «В чем криминал? Или наша дума издала закон, запрещающий собирать грибы?» «Вы не поняли. Запрещается собирать грибы псилюпцизны. От них у людей сильные глюки, потому как это наркотик». «Речь, видимо, идет о грибах, псилобицинах», — усмехнулась Валерия. «Они галлюциногенны и действительно вызывают сильные наркотические галлюцинации». «Точно так, гражданка!» — шаркнул ногой лейтенант Доргомышский. «Вот мы это, значит, и колесим по краю». «Колесите дальше». Гнедич вернул милиционеру удостоверение. Я подполковник Федеральной службы безопасности. Он издали показал офицеру свою малиновую книжечку. «Начальник экспедиции. Это мои подчиненные. Вопросы есть?» Милиционер открыл рот и закрыл. «Извините, нет. Простите, я не знал. Сейчас мы уйдем. Всех вам благ. Извините». Он стал подталкивать своих помощников в спины. «Мы уже уходим. До свидания». «Ну вот», — разочарованно протянул Серафим. «Не дали размяться. Прямо... эйдиотизм какой-то». Валерия с любопытством посмотрела на Тымко, по ее губам промелькнула улыбка. Доблестные стражи порядка ушли. Заработал двигатель моторки. Звук его резко усилился и стал удаляться, пока не стих где-то за островом со стороны Ильмень-озера. На минуту оставить нельзя. С неопределенным упреком сказал Юрий Дмитриевич, покосившись на Антона. Как маленькие дети, неужели нельзя было уладить конфликт мирным путем? Конфликты мирным путем не разрешаются окрысилась на мужа Валерия. «Конфликт, он и есть конфликт. То есть ссора, столкновение интересов». Она повернулась к Серафиму. «А что ты имел в виду, произнося слово «эйдиотизм»?» «Что-то я такого термина не знаю». «Есть слово «эйдитизм» — способность сохранять яркие образы». «Есть и идиотизм, что объяснять не требуется. Какой вариант тебе ближе?» «Ну, я это...» — пробормотал Серафим. «Хотел сказать... Что-то ко мне прицепилось. Знаешь, что мы обнаружили на кладбище?» Он оглянулся на державшуюся, отчужденно и тихо Анжелику. «Странное кладбище», — сказала женщина равнодушным тоном. «Все кресты, которые там стоят, их верхние концы, имеют форму мужского члена». Закончил Серафим. «Представляете?» Все посмотрели почему-то на Антона, потом на Анжелику. «Да, это ярко выраженная фалическая форма», — подтвердила та. «Так странно. Никогда не видела подобных кладбищ». «Я не приглядывался», — пробормотал Антон, краснее в ответ на взгляд Валерии. «Действительно странно. Сделался задумчивым Гнедич». «Кого же здесь хоронили? Пойду-ка посмотрю. Он исчез в кустах». «Пошли, посмотрим и мы», — предложила Антону Валерия, пока не стемнело. «Идите, идите», — осклабился Тымко, добавил двусмысленно. «Вам это будет полезно. А мы тут с Анжелой посидим у костра, погреемся». Валерия пододела под штормовку свитер И они направились в ту сторону, где скрылся Юрий Дмитриевич. Вышли к кладбищу, кресты которого в самом деле заканчивались фалосами, причем не только верхние концы, но и горизонтальные, что было видно не всегда. Камень крестов выщербился, осыпался, потрескался, скрывая былые очертания. — Анжелка права. — тихо сказала Валерия, осматривая один из покосившихся крестов. — Таких кладбищ на земле мало, и видеть их не положено. Зачем нам позволили его увидеть? Это вопрос. — Ты думаешь, оно связано с камнем Ильи? — Камень с ликом беса, и эти кресты — звенья одной цепи. Культа демона Морока. Здесь наверняка хоронили жрецов храма. «Удивительно, что мы остановились именно в этом месте!» Антон напрягся. Опять показалось, что на него со всех сторон смотрит множество маленьких глаз, принадлежащих всем местным насекомым. Взгляд этот не был угрожающим, но и приятного в нем было мало. «Откуда ты так много знаешь?» — проговорил Антон, чтобы перевести разговор на другую тему. «О чем?» Удивленно посмотрела на него спутница. «Об эйдитизме, например». Она улыбнулась. «Я же филолог, специалист по славяно-тюркским диалектам, училась, много читала, изучала архивы, да и по стране поездила немало, в поисках фольклора. Ты даже представить не можешь, сколько разных преданий хранит память народа, не вошедших ни в один учебник» не отраженных ни в одном эпосе и документе. Я лишь сама недавно поняла, насколько же велик и могуч русский язык. Они медленно двинулись в обход кладбища, стараясь не касаться мокрых кустов и ветвей деревьев. Трава в лесу тоже была мокрая от дождя, но не очень высокая, и сапоги пока выручали. Русскому языку на самом деле более ста тысяч лет — продолжала Валерия, я имею в виду корневую систему. Именно древнерусского спустя тысячелетия образовались санскрит, протославянские и протоиндийские диалекты, а многие другие языки испытали на себе его влияние. Вот нам всю жизнь твердили татаро монгольская иго, татаро монгольская ига, подразумевая, что Русь пребывала в многосотлетнем рабстве — Не имея своей культуры, своей письменности, какая чушь! Не было никакого татаро-монгольского ига. Ига вообще с древнеславянского правления. Понимаешь, слова «войско» и «воин» не являются исконно русскими, они церковнославянские и введены в обиход в XVII веке вместо слов «орда» и «ордынец». До насильственного крещения Русь была не языческой, а ведической — Или, скорее, вестической. Она жила, согласно традициям Весты, не религии, а древнейшей системы универсального знания. Русь была великой империей, а нам навязали взгляды немецких историков о якобы рабском прошлом России, о рабских душах ее народа. Валерия возмущенно фыркнула. Они вышли к поляне с поваленными к центру деревьями. Валерия кинула беглый взгляд на поляну, но мысли ее были далеко отсюда. Знаешь, каким образом легче всего уничтожить истинную память о прошлом? Надо просто изменить письменность. Важнейшим диверсионным актом Рюриковичей, этой банды варягов, сумевших захватить трон русско-ордынской власти, было изменение древнерусской письменности. На смену глаголице, прославянскому письму — Пришла кириллица, и уже через два поколения никто не смог прочитать правду о прошлом Руси, кроме единиц ученых-историков, знавших древние языки. Только кто их слушал? Массам было внушено то, что они должны были помнить. Но кириллица, я считал, что... Что у нас до Кирилла и Мефодия не было своей письменности? Была. Древнерусская всесвятская грамота имела 147 букв, а глаголица сохранила лишь 39, из которых складывались всего лишь обычные слова, касающиеся повседневной жизни. «Я не знал». «Вот видишь, и ты, человек массы, в подсознании которого загнана искаженная информация о нашем прошлом». Как оказалось, изменение письменности и сокращение числа букв — надежнейший инструмент стирания исторической памяти любого народа, примитивизация языка и мировоззрения. А ведь русский язык — это естественный язык природы, язык, которым мы творили этот мир. Он старше всех языков, в том числе греческого и финикийского, этрусского и санскрита, арабского и критского, и стоит на уровне первооснов бытия. «Вообще русская азбука — древнейшая из возможных и, по большому счету, шире, чем азбука. Это учение о целостности мироздания». Антон пытливо взглянул на разрумянившееся лицо Валерии, заинтересованной ее горячностью и увлеченностью. Она заметила взгляд, виновато улыбнулась. «Извини, я привыкла спорить с ортодоксами и спокойно о нашем прошлом говорить не могу». Валерия ковырнула носком сапога рыжий-черный дерн поляны, почти сухой, несмотря на прошедший дождь. «Странное все же место, верно?» «Правда», — согласился Антон. «Здесь все странное. Земля, вода, воздух, кладбище. Я все время ощущаю на себе чей-то взгляд и никак не могу определить, кому он принадлежит. Одно знаю точно». «Это взгляд не человека и не зверя». Валерия оглянулась по сторонам, зябка передернула плечами. «Да, мне тоже чудится какой-то странный ток воздуха, будто вокруг танцуют электрические привидения. Может, вокруг поляны, где когда-то нечистая сила справляла свадьбу, до сих пор нарушен естественный природный фон? Пошли обратно в лагерь». Они повернули назад, в лес, где стало значительно темнее. Неотвратимо наступал вечер, хотя небо уже почти очистилось от туч. Еще больше похолодало. «Как ты думаешь?» — негромко сказала Валерия, стараясь держаться поближе к Антону. «Случайно или нет появление милиции в такой глуши?» «Уверен, что не случайно». — отозвался Антон, беря женщину за руку. «Она не контролирует все побережье озера, никаких сил не хватит. Милиционерам кто-то сообщил о нашем появлении, но они не знали, что с нами Юрий Дмитриевич, то есть представитель спецслужбы, иначе действовали бы по-другому». «Как?» «По-другому». Уклонился от ответа Антон, зная, как действуют спецназовцы при малейшем сопротивлении силам правопорядка. Они пересекли кладбище, остановились у почерневшего от времени креста с выщербленными полуотбитыми концами, верхний из которых действительно имел форму фалоса. «Понимаешь, я...» — начала Валерия, и вдруг отшатнулась, с тихим скриком. «Змея!» Антон увидел присмыкающееся чуть позже, застыл, глядя на выглядывающую из травы голову гигантской змеи, похожей на голову щитомордника с бусинами глаз. Но у этой твари голова была гораздо длинней и в миниатюре очень смахивала на крокодилью. «Тише, замри!» «Не двигайся, что бы ни происходило!» Змея стала вырастать, подниматься над травой, будто из земли ее выталкивал поршень, медленно повернула голову к Антону и снова обратила свой взор на Валерию. Громов также медленно достал из чехла на поясе нож, приготовился метнуть его в крокодиловидного щитомордника и внезапно... Заметил слева головы еще двух змей. Ощущение взгляда в спину усилилось. Обострившийся слух уловил шуршание змеиных тел не только слева, но и сзади, со всех сторон. И Антон понял, что его интуиция не зря давно подавала сигналы, уловив изменения биоэнергетических потенциалов леса. Вывод был ясен сработала еще одна магическая мина здешних мест, инициировав нападение змей на пришельцев. «Спокойно», — быстро сказал Антон одними губами. «Это Герпита Атака. Как только я расправлюсь с этой королевской гадюкой, беги, что есть сил, к лагерю. Я за тобой». Он подождал несколько мгновений, настраивая организм на переход в пустоту, и резко махнул левой рукой перед мордой змеи, а когда она нырнула вперед, реагируя на движение одним ударом ножа, отсек ей голову. «Беги!» Валерия сорвалась с места, вскрикнула, наступая на упругое змеиное тело, продралась сквозь кусты и исчезла. Антон метнулся за ней, но вынужден был задержаться. Во-первых, для того, чтобы отбить атаку еще двух пятнистых пестрых тварей. А во-вторых, он случайно задел тот самый крест, у которого затаилась великанская змея с крокодиловидной мордой. И тот со скрипом отъехал в сторону, открывая зев какой-то пещеры в земле. Антон увидел ступеньки, уходившие в темноту, нагнулся. В нос шибануло странными запахами, среди которых присутствовали и знакомые — запахи тления, ржавого железа, сгоревшего пороха и пластика. Это явно был вход в подземный склеп какого-то древнего властителя, либо монашеский схрон. Его следовало разведать, но змеи продолжали ползти со всех сторон, и Антон поспешил покинуть это змеинное гнездо. В лагерь он прибежал всего на полминуты позже Валерии, вокруг которой уже собрались встревоженные члены экспедиции. — Вы можете толком рассказать, что у вас опять случилось? — хмуро обратился к нему Гнедич. — Где вы умудрились найти змей? — Их там десятка три, если не больше. — сухо ответил Антон, понимая взгляд подполковника и его подчеркнутое «у вас». И все они ползут сюда. Скорее всего, это спровоцированное кем-то нападение. Надо либо садиться в лодке и пережидать на воде, пока оно не закончится, либо забираться в палатки. Но я не уверен, что палатки выдержат. «Что за чушь, Гром?» — недовольно скептически пробурчал Серафим. «Откуда на острове столько змей?» И в этот момент Анжелика взвизгнула. «Вот они!» Гнедич и вздрогнули оглядываясь и попятились. Из-за стены кустарника на поляну выползали змеи, и было их столько, что за телами не было видно земли. Этот шипящий скрипучий вал покатился к палаткам и костру, сметая все на своем пути, и остановить его не смог бы, наверное, и напалм. — К лодкам! — бросил Юрий Дмитриевич. «Но у нас есть ружья!» — заколебался Тымко. «Отстреляемся!» «Не стоит поднимать шум на всю округу. Переполошим все близлежащие деревни. К тому же на всех змей не хватит боеприпасов!» Они отступили к воде, где тоже появились змеи. Сбросили с лодок две-три заполших туда гадюки и отплыли, глядя, как на берег вываливается пестрая груда змеиных тел. «Ужас!» — прошептала Анжелика, хватаясь за Валерию. «Ничего, они нас уже не достанут», — успокоила та испуганную подругу. Однако змеи умели плавать. Они лезли в воду и плыли, извиваясь за лодками. Поэтому пришлось браться за весла и отплывать все дальше и дальше. Сначала к противоположному берегу бухточки — потом в протоку и еще дальше в озеро Ильмень. Атака змей закончилась лишь через час, когда окончательно стемнело, но и после этого ошеломленные проявлением столь откровенной змеиной агрессии путешественники не сразу двинулись назад. В лагерь они попали в одиннадцатом часу, обнаружив потухший костер поваленные палатки и разбросанные вещи. Хозяйство экспедиции, к счастью, оказалось нетронутым. Разожгли костер, заготовили факелы, молча принялись наводить порядок, пугливо вглядываясь в темноту, тыкая факелами в каждую подозрительную тень. Однако змеи ушли. И в конце концов путешественники успокоились. Женщины начали готовить ужин, Мужчины вооружились и тоже подошли к костру. Илья все не возвращался, и это уже начинало всех тревожить, особенно Антона, давно прислушивающегося к пустоте и ощущавшего какие-то подозрительные энергетические шорохи. Рассказав о находке подземного склепа на кладбище, он предупредил Юрия Дмитриевича, что прогуляется по лесу в направлении деревни Войцы, куда ушел Илья, и растворился в темноте леса, не пожелав выслушать возражения семьи Гнедичей. Подполковник отговаривал его по той причине, что был городским человеком, леса не знал и подспудно ему не доверял. Валерия же, естественно, опасалась отпускать Громова по другим причинам, переживая за его жизнь. Антон ее понял и был благодарен за те чувства, которые просматривались за ее словами, но руководствовался всегда не внешними, а внутренними установками и не жалел об этом. К тому же он был человеком природы, лес знал и любил, чувствовал его биополя и не боялся темноты.